Я им покоя не даю, я на их баб натравливаю, сна покоя лишаю, когда какой мужик много пить начинает. Я, может, одна такая на всю область, что от водки трех мужиков лишилась. Луна висела неподвижным фонарем. Аркой стояла река. Тишина была такой полной, что собачий лай растворялся в ней, как капля чернил в море. И на крыльце, где сидели трое, было тоже тихо, уютно. Молодые глаза бабки кланя шестерни блестели, руки на палке лежали спокойно. Голос к концу рассказа потерял обычную ворчливость. «Вот каково бывает ластонька», — повторила кланя шестерня. «А ты, говоришь, твой не сопьет си». Славно улыбался Витька, славно смеялась его жена Анка, сидели они рядом, тесно прижавшись плечами друг к другу, похожие друг на друга, толстогубые, простые, открытые, такие молодые, что моложе быть невозможно, и такие добрые, что казались детьми. — Береги своего, — ласково сказала бабка кланя шестерня он парниша хороший душевный Тебе, с им долго жить остерегай его онанню пуши глазу еще немного помолчав клани шестерня согнулась застукатив палкой по дереву пошла домой а витька и анка еще сильнее прижались друг к другу перестав дышать Долго сидели неподвижно. Потом Витька повернулся к жене, засмеявшись, поцеловал ее в лоб тихим поцелуем. Затем он взял ее руки в свои, поглядев в светлые глаза, начал гладить гладкую щеку пальцами, приговаривая «Ах ты, Анка моя, Анка! Ах ты, бабеночка моя, ты бабеночка!» Она ласково и нежно ежилась, вытягивала губы, Прижималась к мужу плечом и коленями, все ниже и ниже наклоняла голову, затем, наоборот, подняла ее, усмехнувшись по-детски, прошептала виски в подбородок. — Ты у меня ласковый, когда выпьешь. Вот всегда был бы такой. Она положила голову мужу на плечо, затихла. Ночное время струилось медленной обью движением размашистого хвоста большой медведицы, падающими звездами. Вот одна упала, вот покатилась вторая. Июль. В конце июля и начале августа в Нарымских краях звезды падают часто. Глава 13 На кривых ногах сутулившись шел по ночному Челоюлу пьяный Ванечка Юдин. Сунув руки в карманы, он плотно прижал локти к бокам, подошвы дырявых ботинок к земле прислонял осторожно, словно пробовал, крепка ли земля, способна ли удержать маленькое жилистое тело. Челоюл давно спал беспробудно. По всей длине улицы уже не светилось ни одного огонька, не чуялось ни одного движения. Лаяли собаки, мычали по ночному коровы, овцы коротко мекали, от чего то просыпаясь, чего-то боясь. Из открытого окна ближнего дома, забытое, проливало звуки полуночное радио. Все спали в челоюле. Страшный в одиночестве, с блестящими, неутомленными глазами, двигался по поселку Ванечка Юдин. Бесшумно миновав четыре темных дома, он начал замедлять шаги перед пятым. Еще больше сутулился и сжался, когда заметил, что окна пятого дома доверчиво и широко распахнуты. В палисаднике шелестела рябина, свечечками стояли голубые ели. Иглы их были масляными от лунного света. В открытых окнах